Тиф внимательно оглядел себя в зеркало, проверил работу магнитофонов. Все выглядело надежно. Итак, сети были расставлены. Теперь оставалось ждать. Кардинал сел в кресло у стола и погрузился в чтение Библии. Расчет оказался точным. Через несколько минут в дверь осторожно постучали. «Войдите!» – бархатным голосом сказал кардинал. «Дверь приотворилась!» и в переднюю проскользнула молоденькая горничная. Увидев в гостиной н его преосвященство, девушка о х н у л а сплеснула руками, шлепнулась на колени, и на коленях пошла по полу к столу, за которым сидел кардинал. Стив видел однажды, что так поступают богомольцы, приходящие в храм Санта-Гваделупа на окраине Мехико. От ворот ограды до ступеней портала храма Они бредут на коленях через огромный, замощенный каменными плитами двор. Горничная, будучи мексиканкой, очевидно, не нашла иного способа выразить свой экстаз при виде кардинала. «Встаньте, встаньте, дитя мое!» – мягко сказал кардинал. «Я скромный слуга Бога и не заслужил ничего подобного!» «Я ваше преосвященство!» – воскликнула девушка со слезами на глазах. Простите меня, но я еще никогда в жизни не видела так близко настоящего кардинала. Благословите меня, святой отец, прошу вас. Тут она схватила его руку и попыталась поцеловать. Он осторожно высвободил руку из ее пальцев, встал и заставил подняться ее. «Бог благословит тебя, дочь моя», — сказал он по-испански. Затем перекрестил и протянул руку для поцелуя. Почувствовав, что рука стала мокрой от ее слез, Стив смутился. Ему стало жаль, глупенькую девушку. Чтобы порадовать ее, он сказал, «Пусть Бог пошлет тебя, хорошего жениха, девочка!» «У меня есть жених!» – шепнула она. «Но сделайте так, святой отец, чтобы он стал хороший!» «Чем же он плох?» – поинтересовался Стив. «Он ветреный парень, его интересует только футбол, вино и корида». Так оставь его. А где я возьму другого, святой отец? Действительно. Пожалуй, ты права. Тогда я помолюсь, чтобы он исправился. О, благодарю вас, святой отец. А теперь ступай. Может быть, вам что-нибудь нужно, святой отец? Нет, ничего. А впрочем, принеси мне стакан воды, холодной чистой воды. Нет-нет, поспешно продолжал он, заметив, что она сделала движение в сторону дверей кабинета. Там мой брат и его друг. Они заняты каким-то важным разговором. Не будем им мешать. Принеси мне воду снизу из бара. Сию минуту, святой отец. Вода действительно появилась через минуту. Ее торжественно внес в хрустальном кувшине метродотель, напоминающий обликом и манерами премьер-министра небольшого государства. За м е т р д о т е л е м шествовали трое официантов. Один держал хрустальный бокал, другой хрустальный поднос, третий на крахмаленную салфетку. Все четверо с церемонными поклонами приблизились к столу, за которым сидел кардинал. Последовал ритуал наполнения водой хрустального бокала. Затем бокал на хрустальном подносе был поставлен перед Стивом. Стив поблагодарил к и в к о м головы, но так как они продолжали стоять полукругом, Вытаращив на него глаза, он благословил их, а м е т р д о т е л ю разрешил поцеловать руку. После этого они пятясь удалились, не переставая кланяться. м е т р д о т е л ь отступая последним, поинтересовался, не надо ли его Преосвященству еще чего-нибудь. «Я хочу, чтобы меня больше не тревожили», — сказал с к и в «Мне надо помолиться. Поставлю у дверей боя, чтобы никого не пропускал к вашему Преосвященству». поклонился метрдотель. «Полагаю, это не обязательно», заметил Стив, «но в общем, как хотите». Через несколько минут, услышав шелест в коридоре, Стив заглянул в глазок выходной двери и убедился, что охрана в лице здоровенного мулата в красной фирменной ливреи «Континенталя» у его дверей поставлена. Теперь не хватало только главного действующего лица, ради которого происходил весь этот маскарад. Но мистер Феликс Крукс больше не давал о себе знать. Прошло около часа. Стив решил позвонить еще раз портье, как вдруг задребезжал один из телефонов в кабинете. Кардинал сорвался со своего места и в три прыжка очутился у телефона. Хорхед е с п и н о з а слушает. «О, сеньор Эспиноза! Рад бесконечно, что застал вас. Как вы устроились? Узнали, конечно?» Это Феликс Крукс, с которым вы сегодня познакомились в аэропорту. «Да-да, припоминаю», – медленно сказал Стив. «А, сеньор Крукс, как же, как же! Я даже рассказал о нашей встрече брату. Значит, его преосвященство тоже здесь?» «Здесь?» «Кажется, он уже отдыхает. Завтра рано утром мы улетаем в Мериду». «Ах, какая жалость, какая жалость! Дело в том, что завтра рано утром я...» А я так мечтал быть представленным его преосвященству. Что же теперь делать, сеньор Хорхе? Представитесь в другой раз. Будете в Ватикане и представитесь. Вам ведь это не к спеху. Знаете что, спускайтесь лучше в ночной ресторан. Мы сейчас тоже идем туда с моим приятелем Стивом Роулингом. Он прилетел из Австралии. У него карманы набиты долларами. Не правда ли, Стив? Вот он подтверждает, сеньор Крукс. Повеселимся, как подобает уважающим себя джентльменам. До утра, а утром прямо по самолетам. Что вы на это скажете, сеньор к р у к В трубке послышался тяжелый вздох. Так идете с нами? К сожалению, я не могу принять вашего любезного приглашения, сеньора Спиноза. Снова вздохнула трубка. Очень-очень жаль. А может быть, его преосвященство еще не спит? Сейчас проснется, подумал Стив, насмешливо улыбаясь. Адвокат хорошо заглотил наживку. Теперь следовало подсечь. Стив сбросил со стола пепельницу, и она с грохотом покатилась по полу. «О боже!» – закричал в трубку Стив. «Что ты наделал? Брата разбудишь!» «Ну конечно, так и есть. Вот он сам». «Тысяча извинений. Стив совершенно нечаянно. А вы еще не ложились?» «С кем я говорю? Это как раз тот самый сеньор, о котором я вам рассказывал». «Извините, ради бога, сеньор Крукс, одну минуту». «Мы со Стивом тут зашумели и потревожили моего брата. Он зашел к нам в комнату. Одну минуту». Стив зажал ладонью микрофон, продолжая прислушиваться к тому, что кричал в трубку Крукс. А Крукс кричал следующее. «Сеньора Спиноза! Ах, боже мой, сеньора Спиноза! Если его преосвященство еще не спит, может быть, он смог бы принять меня на несколько минут». «Это крайне важно для меня, крайне важно! Помогите мне, сеньора Спиноза! Я останусь вашим должником до конца дней!» «Интересно», — подумал Стив, — «это может оказаться еще интереснее, чем я предполагал». Он подождал немного, уже не слушая, что причит в трубку Крукс. Потом снял ладонь с микрофона и сказал, «Тысяча извинений, сеньор! У нас маленькое происшествие, я вас слушаю!» Крукс слово в слово повторил то, что Стив уже слышал. «Право не знаю, как бы к о л е б л я ь произнес Стив. «Уже поздно, скоро 11 Брат, правда, еще не ложился, но... Впрочем, если для вас это столь важно...» «Важно, крайне важно, дорогой сеньор Эспиноза», — горячо заверил Крукс. «Но хорошо, я попрошу его». Стив положил трубку и, намеренно громко ступая, прошел к двери. У двери он громко сказал. «Слушай, Стив, ты спускайся в ресторан, я приду следом. А может, захвачу с собой и этого американца, если брат откажется его сейчас принять». Потом он хлопнул дверью, постоял немного, вернулся к телефону и взял трубку. «Вы слушаете, сеньор Крукс?» «Да-да, конечно». «Брат согласен уделить вам несколько минут, но спускайтесь тотчас же. Вы где живете?» «Тремя этажами выше вас». «Вот и превосходно, спускайтесь». «Буду через две минуты. А после, сеньор Крукс, приходите к нам в ресторан». «Благодарю, но не обещаю. Благодарю вас, сеньор Хорхе», – торопливо говорил Крукс, видимо, спеша закончить разговор. «Желаю вам полезной беседы с его преосвященством. Проходите прямо в гостиную, брат будет ждать вас». «Тысяча благодарностей, дорогой сеньор Эспиноза!» – послышался щелчок. Крукс повесил трубку. Стив усмехнулся, поправил парик и прошел в гостиную. Как он и ожидал, через две минуты за дверью в коридоре послышались шум и возмущенный голос Крукса. Подождав немного, Стив подошел к двери и распахнул ее. Феликс Крукс, взволнованный и раскрасневшийся, припирался с боем, который охранял вход в апартаменты Стива. На шорох о т в а р е н н о й двери бой обернулся и, увидев кардинала, склонился в почтительном поклоне. «Что здесь происходит, друзья мои?» – удивленно осведомился кардинал. Он, чуть не плача, начал Крукс, указывая на боя. «Ради бога, простите меня, ваше преосвященство, что потревожил!» «Я тот самый Феликс Крукс!» И он торопливо вытащил из кармана уже знакомую Стиву визитную карточку золотым обрезом. «Ах, вот что!» – сказал по-английски Стив, растягивая слова, «как это часто делают иностранцы!» «Тогда проходите, пожалуйста!» «А вы, молодой человек!» – обратился он по-испански к бою. «Совсем не нужны здесь, меня не надо охранять! Скажите тому, кто вас здесь поставил, что я отослал вас!» «Проходите же, с у д ы продолжал он, снова обращаясь к Руксу, застывшему без движения перед заветной дверью. «Только после вас, ваше преосвященство!» – прошептал Крукс, с трудом переводя дыхание. Кардинал шевельнул бровью, но как человек, всюду привыкший быть первым, прошел вперед, оставив входную дверь на попечение Крукса. От внимания кардинала не ускользнуло, что адвокат не только запер дверь на задвижку, но и наложил цепочку. Это насторожило Стива, и он невольно пожалел, что оставил пистолет вместе с пиджаком в кабинете. Пригласив к р у г с а занять место, в кресле у стола кардинал сел напротив. Захлопнул раскрытую Библию и кивком головы дал понять своему гостю, что готов выслушать его. Одновременно он нажал кнопку, включившую магнитофон под столом. Совершенно неожиданно для Стива толстяк адвокат вскликнул. Пытаясь справиться с волнением, он вытащил из кармана пиджака батистовый носовой платок. Громко высморкался и принялся вытирать платком глаза и потное лицо, бормоча. «Простите меня ради Бога! Простите ваше Преосвященство! Это сейчас пройдет, но я... Вы поймите, я в ужасном положении. Простите!» «Успокойтесь», — мягко сказал кардинал. «Вот, выпейте воды, соберитесь с мыслями и расскажите мне, что вас заставило искать встречи со мной». Он пододвинул гостю хрустальный бокал. до краев, наполненной водой, и как бы невзначай взглянул на большие часы в углу гостиной. «Сейчас!» – пробормотал Крукс, взяв дрожащий рукой бокал. Он поднес его к губам и т и п услышал, как зубы толстяка застучали о край бокала. «Благодарю!» – сказал он, сделав несколько голодков и осторожно ставя бокал на стол. «Благодарю вас, ваше преосвященство!» Кардинал молчал. Выражение его глаз за темными очками Крукс, как ни старался, не мог разглядеть. «Сегодня утром, когда имел удовольствие познакомиться с достойным братом вашего Преосвященства», — начал Крукс. «Я мечтал лишь о минутной аудиенции, чтобы выразить вашему Преосвященству свое глубочайшее уважение и смиренно просить о благословении». Стив, не открывая взгляда от взволнованного лица толстяка, медленно усмехнулся. «Я католик и глубоко верующий человек», — продолжал Крукс. «И в своей профессиональной деятельности я всегда старался быть честным. Это подтвердят все, кто знает меня. Но ныне веры и честности недостаточно, сэр. Простите, ваше преосвященство. Я, я прошу вас отпустить мои грехи. Я догадываюсь, что они осудили меня, как и его возможно. И если я должен умереть, я хотел бы предстать там». Круг споднял глаза к потолку, очищенным от грехов, ваше преосвященство. «Ничего не понимаю, сударь», – медленно сказал кардинал. «Кто они? Кто смеет ныне осудить человека, помимо Всевышнего и Судьи, действующего по закону? Вы просите меня об отпущении грехов, но по канонам нашей церкви это происходит при таинстве исповеди». и вам проще было бы обратиться к вашему приходскому исповеднику, который вас знает. Я не мог бы сказать ему всего ваше преосвященство. Вы, очевидно, не представляете, что такое наша современная американская церковь. Мой исповедник? О, нет. И кроме того, я даже не уверен, дадут ли мне возможность возвратиться в Нью-Йорк. — Вы богохульствуете, сударь, — сурово сказал кардинал. «В мое присутствии вы позволяете себе хулить церковь, мне кажется, сударь». «О, не гоните меня, ваше Преосвященство!» – вскричал Крукс. «Не отталкивайте человека, который очутился на краю бездны. Ведь эта ночь может оказаться моей последней ночью». «Ну что вы такое говорите?» – с оттенком раздражения сказал кардинал. «Мы с вами находимся в цивилизованной католической стране. Если вам угрожают...» «Если вас кто-то шантажирует, обратитесь в полицию». «Ах, ваше преосвященство, полиция бессильна перед ними. Ну что может сделать, например, ваша итальянская полиция с вашей мафией?» «Вот вы о чем», – кивнул кардинал. «Вы хотите сказать, что вас преследует ваша американская мафия?» «Те, кого я опасаюсь», – зашептал Крукс, тревожно оглядываясь, – «похуже любой мафии. Но позвольте мне, ваше преосвященство, объяснить, в чем дело». И тогда вы, быть может, согласитесь снять тяжкое бремя с моей души. Хорошо, говорите. Я глава адвокатской фирмы, очень солидной адвокатской фирмы Монсеньор. Одним из моих клиентов был человек, которого я давно знаю, с которым мы были почти друзьями. Могу добавить, что он работал на моих глазах, причем не всегда он делал деньги в соответствии с правом. Ему везло, и он стал одним из богатейших людей мира. Впрочем, он никогда не афишировал своего богатства и своих возможностей. Он предпочитал оставаться в тени, хотя мог многое, очень многое мансеньор. После рождения сына он составил завещание, по которому сын являлся его единственным наследником. Я вел многие его дела, и, естественно, завещание он доверил мне. Но около года назад Он решил изменить завещание. Он вызвал меня в Сан-Паулу, где тогда находился, и продиктовал новое завещание. Признаюсь, оно меня удивило, но... Я был только его поверенным в делах. По новому завещанию сыну он почти ничего не оставлял. А все остальное, в общем, это уже не важно. Нет, о с ю д а говорите все до конца. Если вы решили довериться мне и ждете моей поддержки, холодно сказал кардинал. Или вообще ничего не говорите?» «О, монсеньор», – пробормотал адвокат, вытирая платком крупные капли пота, выступившие на лице. «О, монсеньор», – повторил он шепотом, – «если бы вы только знали». «Не бойтесь, здесь никого нет. Мой брат и его друг ушли еще до вашего прихода. Он завещал все одному международному сообществу, которое разрабатывает какое-то новое оружие». Оно находится в ФРГ, называется АТРАК. В завещании был ряд ограничений, которые давали моему клиенту определенные гарантии, что его не ликвидируют раньше времени, дабы воспользоваться его деньгами, но это уже технические детали. «Сын знал о том, что завещание изменено?» – спросил кардинал. «По-видимому, нет», – поправился адвокат. Дело в том, что он поручил мне известить об этом сына после того, как вернусь в Нью-Йорк и уничтожу первое завещание. Значит, оно не было уничтожено. Когда он подписал второе? Нет, я не привез его в Сан-Паулу. Я не знал, зачем он меня вызывает, но я обещал ему уничтожить первое завещание, тотчас же, как возвращусь в Нью-Йорк. Адвокат умолк и тяжело вздохнул. Вы, конечно, выполнили свое обещание, с у д а р том-то и дело, что нет, Ваше Преосвященство, но без всякого злого умысла. Первое завещание уже потеряло юридическую силу. Я ждал, что его сын появится у меня или подаст о себе весть. Время от времени я снабжал его деньгами. Согласие отца, конечно. Но в этот последний год он не появлялся, а я все откладывал. Само по себе уничтожение первого завещания – акт пустяковый. Даже трудно объяснить, зачем я продолжал хранить его. Может, главная причина в моем отношении к мальчику? Я хорошо знал его, и решение старика считал очередным жестоким чудачеством и несправедливостью. Они ведь не ладили, сын пошел не в отца. н ну, о а старик не мог примириться с этим. На днях он позвонил мне снова. Его первым вопросом было, уничтожил ли я то первое завещание. Я сказал, что уничтожил. Я солгал ему, но... Я мог исправить ложь тотчас же, как з а к о н ч и т с я телефонный разговор. Его дальнейшие слова удивили меня. Он сказал, поклянись, Феликс, что ты действительно уничтожил первое завещание. Что было делать? Я сказал, клянусь. Если бы я только мог предполагать. После этого он велел мне уничтожить и второе завещание. Сейчас же, до окончания нашего разговора. Я понял, что он очень возбужден и не стал возражать. Я открыл сейф. Такие завещания хранятся в особом сейфе, рядом с моим кабинетом. Взломал печати, порвал завещание на мелкие клочки и сжег его в специальной электрической печи, стоящей у меня в кабинете. И он снова велел мне поклясто, что я действительно сжег второе завещание. Ему хорошо известно, что я честный человек и ревностный католик. Я поклялся и почувствовал по его тону, что ему сразу стало легче. Мы поговорили еще немного, он даже шутил, а потом вдруг сказал мне, что хочет встретиться со мной, чтобы составить новое завещание, и предложил приехать в а к а п у л ь к а И вот я здесь, м а н с е н ь о р на мне тяжкий грех, клятва преступления, и самое ужасное, что они, вероятно, уже догадываются, что с завещанием дело обстоит не так, как им хотелось бы. Если я не ошибаюсь, я обречен, ничто не спасет меня. Мне остается молить вас, ваше преосвященство, облегчить мои последние часы, снять с меня бремя тяжкого греха». «Сударь», — сказал кардинал, наклонив голову и и с п ы т у ю щ е глядя на Крукса, поверх темных очков, «не проще ли вам признаться во всем вашему клиенту и, насколько я понял другу, попросить у него прощения? Оно снимет с вас грех, к л я т в о п р е с т у п л е н и я «Увы, ваше Преосвященство!» – прошептал Крукс, низко опустив голову. «Я лишен возможности последовать вашему доброму совету. Сегодня утром Цезарь погиб в авиакатастрофе». «Цезарь!» – поднял брови кардинал. «Его так звали!» – тяжко вздохнул Крукс. «Мы не виделись с ним больше после того телефонного разговора. Значит, этот достойный человек, уйдя из жизни, не оставил завещание?» Осталось его первое завещание, прошептал Крукс, не поднимая головы. Я так и не уничтожил его. В комнате воцарилась тишина. Стив пытался сообразить, что ему дают полученные сведения. Уточнять сейчас подробности было бы рискованно. Кое-кто из журналистов пытался связывать африканские владения фигурен Кайна именно с Атрагом. Но надежных данных ни у кого не было. Слова Крукса кое-что прояснили, но не до конца. Во всяком случае, нить снова ухвачена. Она настолько осязаема, что может завести далеко. Неужели старик сознательно дал ему эту возможность? Ведь если отрак это капитала фигуран Кайна, такое может стать сенсацией года. Вопрос в том, захотят ли рисковать владельцы газеты. Феликс Крукс продолжал сидеть, низко опустив розовую, лысую голову. Стив устало, почти жали его. Правда, грозящую опасность адвокат, конечно, преувеличивает. Сейчас ему едва ли что-либо угрожает. Но после того, как будет открыто единственное, сохранившееся завещание фигуран Кайна. н у до тех пор он опомнится и найдет средства обезопасить себя, решил Стив. Надо было кончать затянувшийся разговор, и кардинал сказал. Мне искренне жаль вас, сударь. По собственной неосторожности вы попали в трудное и двусмысленное положение. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог быть опасным для вас сейчас, тем более тут, в Мексике. Надеюсь, все, что я сейчас услышал, это правда. Чистая правда, ваше преосвященство. Чистейшая, как вода в этом графине. Хорошо. Я принимаю вашу исповедь и готов отпустить вам ваши грехи. Но наложу на вас наказание. Вы передадите, скажем, 20 тысяч долларов в фонд помощи бедным детям в Латинской Америке. Вас не обеднит такая сумма? Нет, конечно, я сейчас же подпишу чек. Нет, вы переведете деньги непосредственно благотворительному обществу сразу, как возвратитесь в Нью-Йорк. Адрес вам известен? Разумеется. Значит, сразу по прибытии, не забудьте. Ваше Преосвященство, клянусь вам, не надо. А теперь властью, дарованной мне церковью. Снимаю с вас грех лживой клятвы и отпускаю прочие менее серьезные прегрешения. Идите с миром, и дохранит да вас Бог». Адвокат склонился в низком поклоне. Стив коснулся ладонью его мокрой от пота лысины и потом протянул ему руку, которую адвокат осторожно поцеловал. Затем кардинал проводил гостя до дверей своих апартаментов и когда тот выходил, убедился, что в коридоре никого не было.